Энни плакта оживили Грехом Кракин лежал на смертном одре Сквозь туман застливший глаза он обшаривал взглядом ставший вдруг необычайно высоким потолок и вслушивался в слова утешения. «Все шансы на вашей стороне», — говорил врач. Кровать, казалась напряглась под кракеном. Пружины матраса стали вдруг жесткими. «Придет день», — голос врача доносился до него, словно приглушенный металлический звон. «Придет день, когда медицинская наука настолько уйдет вперед, что вас смогут оживить. Тем временем ваше замороженное тело будет в целости сохранено». Металлический звон становился все глуше. «Придет день, когда наука восстановит ваше тело, и вы будете жить снова». Грэхэм Кракен умер легко. И труп его был заморожен. Кракену пригрезилось, будто... Он находится в Майами-Бич. И глаза его открылись. В полутьме комнаты, в которой очнулся Грэхем Кракен, он, поморгав немного, разглядел посетителя, сидевшего подле его кровати. «Доброе утро», — сказал незнакомец. Кракен отметил про себя, что посетитель был лысым, пожилым джентльменом с приятным лицом. «Доброе утро», — дружески ответил Кракен. «У вас в ушах красивые серьги». «Благодарю вас», — сказал посетитель. «Это антенны». «Что?» «Это антенны транзисторных приемников, встроенных в мочки моих ушей». «Неужто?» «Стерео?» в «Великолепно», — сказал Кракен. И, «И как вы их выключаете?» «Не выключаю совсем». «Говорите чуточку громче, пожалуйста». М -м -м, «Виноват», — сказал Кракен. М -м -м, «Не знал». «Чудесная сегодня погода. По правде сказать, я не успел заметить. Кстати, что-нибудь сделано в этом направлении?» «Ну, кое-чего добились на короткое время», сказал пожилой джентльмен. Но пришлось отказаться. «Вероятно, много противоречных желаний. Боюсь, что так. Жаль». Кракен бросил взгляд на окно, завешенное тяжелой шторой. В этот самый момент стекло за шторой разлетелось в дребезги. «Что это?» — спросил Кракен. «Беспорядки?» «Нет, сверхзвуковой транспорт». Запасной лист стекла автоматически вдвинулся на место разбитого. «Догадываюсь, что у вас множество таких новинок. Все как бы само происходит». «Между прочим», — полюбопытствовал Грэхем Кракен, «который теперь год 2088», — ответил посетитель. «Да», — заметил Кракен, «бежит времечко». «Год от года почти ничем не отличается», – пожаловался незнакомец. А, «А как насчет денег?» – поинтересовался Кракен. «Мое имущество сохранилось?» «Боюсь, что нет», – сказал посетитель. «Мне пришлось заплатить за ваше оживление. Очень любезно с вашей стороны», – поблагодарил Кракен. Он заметил, что сквозь штору пробились солнечные блики. Кракен приподнялся на локте. От этого движения у него закружилась голова. «Постарайтесь, пожалуйста, пока не двигаться», — сказал посетитель. «Вам необходимо набраться сил перед пересадкой сердца». К «Как?» — Кракен откинулся на подушке. Разве с моим сердцем что-нибудь не в порядке?» Посетитель неторопливо поднялся. «С вашим все в порядке», — ответил он. «Но ну вот мое что-то пошаливает». Конец рассказа Дэнни Плакта Рассказ оживили Читал Михаил Стинский